Александровский дворец в Царском селе царскосельский ансамбль — это дворцы, павильоны и парки. Царское село — это несколько пространств, которые отражают разные периоды жизни парадной, загородной, императорской резиденции. Творческие взгляды — десятка очень непохожих архитекторов. Но два основных мира царского села — это мир Елизаветы и мир Екатерины Второй. Причем если мир Елизаветы стилистически един и представлен в первую очередь большим дворцом Растрелли, то мир Екатерины многообразен и распадается на разные дворцы, участки парка с павильонами. У этого многообразия есть разные причины. Известно, что Екатерина не хотела передавать корону сыну, Павлу, который не разделял взгляды матери. Она отдавала предпочтение внуку, Александру. Внук, воспитанный самой Екатериной, предсказуемый, образованный, блестящий, был идеальным наследником. Для него Екатерина стала строить несколько дворцов. первый была резиденция в Пельде. Этот пригородный дворец назывался по древней столице Македонии в воспоминания о тезке и идеальном предшественнике великого князя Александре Македонском. Дворец строил Иван Старов, но по приказу императора Павла был разобран при строительстве Михайловского замка. Вторым был Александровский дворец в Царском селе. Его строил Джаком Акваренги, приехавший в Россию по приглашению Екатерины к Еще в семьдесят девятом году. Царское село много значило для императрицы. не как она надеялась, для любимого внука Александра. В семьдесят седьмом, прямо в Колыбели, нескольких месяцев от роду, Александр Павлович был перевезен в царское село. Внук радовал свою царственную бабушку серьезными способностями к наукам, живым, непраздным интересом к жизни двора в которой принимал активное участие. Во время одной из вечерних прогулок по Царскосельскому парку Екатерина II заметила белую розу удивительной красоты. Императрица непременно захотелось подарить ее любимому внуку на следующий день. И чтобы утром садовник по ошибке не срезал прекрасный цветок, Екатерина приказала поставить у куста часового на утро неотложные дела отвлекли императрицу а подарки она не вспомнила а часовой все стоял его сменил другой потом третий екатерина совершенно забыла о розе не зная намерения императрицы начальник караула на всякий случай сделал пост у розового куста постоянным шли годы екатерина умерла Закончилось короткое царствование Павла, страной управлял Александр I, а у розового куста неизменно стоял часовой. И только при Николае пост был, наконец, за ненадобностью отменен. Проект Александровского дворца Кваренги создавал в последние десятилетия XVIII века. В окончательном варианте получилось прямоугольное здание с ротондой на заднем фасаде и прямоугольными крыльями на парадном. Причем эти крылья с пандусами у торцов были соединены двойной коринфской колоннадой. По сторонам основного здания были устроены еще и другие более крупные крылья с эффектными композициями на торцах. Таким образом получился двойной двор. Один открыт в сторону приезда и завлекает внутрь, Другой словно чуть прикрыт торжественной, но прозрачной двойной колоннадой. Считается, что Александровский дворец является замечательным примером творческой эволюции Кваренги. В этом здании он отошел от той строгой версии неоклассицизма, которой он обычно придерживался. Сама задача создания нового дворца поблизости от старого заставила архитектора прибегнуть к древнеримским темам, хотя и не прямым, а скорее пространственным, масштабным, символическим. Дворец был поставлен на второй перпендикулярной оси регулярной части Верхнего, то есть Нового парка, так что путешественник видел его из центра парка в перспективе этой оси, а главная ось была направлена на Елизаветинский большой дворец. К этой дворец обращен, как ни странно, задним фасадом с ротондой, тогда как крылья его с двором обращены в другую сторону, к пейзажному парку. Этот прием словно незримо разделяет Александровский дворец от большого. В архитектуре дворца главенствует не фасадная, а пространственная версия классики «Уступы» фланкирование, полупрозрачная ширма Каринвской двойной колоннады это основные действующие формы. Колоннада работает как основной акцент, монументальный и значительный центр композиции, который нигде так больше не развивается. Кваренги никогда больше не обращался к подобной архитектуре. Она выглядит исключением в его авторском стиле. Эта архитектура стала результатом особых требований заказа, точнее венциносной заказчице, новый дом должен был только соседствовать и не подавлять старый, но одновременно показывать все преимущества нового стиля и вкуса все будущее величие империи. Это достойное соподчинение дворец не претендует на роль первого, главного, но и не является вторым. Архитектор справился с этой задачей, создав удивительные по строгости и серьезности здания. Здание, которое поражает не гигантскими размерами, а какой-то античной величественностью. И сегодня Александровский дворец, кажется, выпадает из основного мифа царского села. Здесь другой мир и другой миф. Пейзажный Александровский парк лишен прихотливости. Он составляет как будто только зеленую оболочку для величественного дворца правильной возвышенной архитектуры, и в этой архитектуре все подчинено неоклассическому вкусу и одной имперской идее. Здесь Джаком Экваренге поплатил утопию эпохи, но утопия не назидательная, как укор прошлым вкусам, а как тонкое и точное дополнение к сложившемуся комплексу. Этот мир не виден из большого дворца. Он существует как возможная альтернатива того, как это должно бы быть, как идеальный мир Нового, спрятанный в двух шагах от старого. Строительство дворца для великого князя Александра Павловича и его жены Елизаветы Алексеевны было завершено в 1796 году. Тёплым июньским днём, молодая чита въехала в новое помещение. Во дворце Александр прожил несколько лет, пока престол занимал его отец Павел I. В уютном Александровском дворце вместо огромного парадного большого дворца предпочитали останавливаться Николай I и Александр II. Апартаменты Николая I и его семьи располагались в Александровском дворце. Именно с этим дворцом и окружающим его парком связаны детские годы жизни будущего императора Александра Второго. При нем оформлялись новые дворцовые интерьеры, приобретались предметы убранства, пополнялись коллекции живописи, графики, оружия, росла императорская библиотека. И на всем этом лежал отпечаток как веяний и настроения эпохи, так и личного вкуса и пристрастий, самого императора здесь в александровском дворце любил жить и александр третий и наконец своим любимым местом александровский дворец считал николай второй каждый император вносил в интерьеры свое в результате большинство помещений к началу двадцатого века было перестроено в первозданном виде Сохранялось только несколько залов в Кваренге. В 1918-м Александровский дворец был открыт для посетителей как государственный музей. В период нацистской оккупации во дворце разместилась дивизия СС, поэтому сам дворец пострадал меньше, чем екатерининский Затем во дворце располагались всевозможные закрытые учреждения. И только в девяностых годах Александровский дворец был возвращен в Государственный музей-заповедник «Царское село», и в его залах началась большая реставрация.